Глава восьмая. Как же это здорово! Зайти в квартиру и сказать «Я дома!». Пусть этот дом и на 3-4 года, а там, возможно, и что-то поменяется, но она уверена в лучшую сторону. Вот так Зоя и сделала. Зашла в квартиру и заявила весело. «Я дома, уважаемый дом!» «Я очень рад услышать от тебя такие слова!» – отозвался дом. Зоя сняла обувь, переоделась и понесла в комнату рассматривать свои покупки. Дом все одобрил. Сначала она осмотрела цветы, полила те, которые в этом нуждались, а затем пошла на кухню. За ужином женщина рассказывала, что с ней сегодня произошло, делилась своим днем. Это было так приятно, давно она так не делала. Некому ей было это рассказывать. Вечно пьяный муж уже спал, когда она возвращалась с работы. Свекровь не понимала ничего из того, что ей рассказывала невестка. «Говоришь, что шеф рассматривает тебя?» «Заметил изменения?» – переспросил Дом. И добавил. «Значит, он внимательный человек. Жаль, не твой тип». «А почему ты так считаешь?» – удивилась Зоя. «Ты и сама об этом знаешь. Зачем спрашиваешь?» Вопросом на вопрос ответил Дом. «Да, знаю» вздохнула она. Она вспомнила, что со всеми заботами уже почти неделю не заходила на свою страницу сайта знакомств. Она приготовилась на завтра, как обычно, обошла дом, зашла в комнату Аделаиды Марковны, чтобы увидеть Лилит и решить, что ей связать. Лилит опять сидела на кровати. Зоя махнула ей рукой в знак приветствия и вышла. Ей не терпелось зайти на сайт. Вдруг там есть сообщение. Она включила компьютер, открыла сайт. Да, было три сообщения. Два сообщения от каких-то озабоченных, а одно от нормального, на первый взгляд, мужчины. Оно пришло сегодня. Мужчина был в сети, и Зоя ему ответила. Началась переписка. Ответы были адекватные, и Зоя внимательно рассмотрела его анкету. 55 лет, работает, живет в своей квартире. Вроде бы ничего так на фотографии. Она даже не думала сейчас о том, как же можно сейчас ей строить с кем-то отношения. У нее же было обязательство ухаживать за домом. Она развивает свою силу и дала сама себе слово не отступать. И потом сюда она его поселить не может, к нему уйти не может. Но Зоя махнула рукой. Потом разберется. Пока она даже телефон не сообщила новому знакомому. О том она решила сразу пообщаться с дочкой, но та была занята, написала, что сейчас находится в гостях у родственников мужа, поговорят завтра. Зоя еще посмотрела несколько узоров для вязания крючком, выключила компьютер и сообщила дому, что она готова заниматься. «Я рад, что ты вспомнила об этом», – отозвался дом. «Ну что ты, как можно забыть? Я просто решила все переделать и быть затем свободной для занятий» и он начал продолжать ее обучать. Сегодня они больше занимались практикой. Зоя училась видеть внутренним зрением. Поначалу это было очень сложно, но некоторые приемы, подсказанные домом, помогли ей быстро освоить это. «Где же ты раньше была? Да с твоими способностями! И так жизнь проживать впустую!» Дом был в восхищении. Женщина разволновалась. Это не забирало у нее силы, наоборот, она чувствовала какой-то подъем. Дом посоветовал ей принять теплый душ и заварить чай, который должен был ее успокоить. Чай был в специальном мешочке, в шкафчике с травами, которые Зоя еще не рассматривала. Вот поэтому и не нужно этим заниматься перед самым сном. Выделяй время, чтобы часа два до сна еще было, чтобы ты имела время успокоиться, посоветовал он. «Я завтра вечером буду готовить еду на три дня, а уж потом заниматься. Потом с дочкой пообщаюсь и вязать начну». «Ага, и с кавалером пообщаешься», – добавил он. «Ну, и это нужно». «Никто не спорит. Нужно, значит, нужно», – согласился дом. Попив чаю после теплого душа, Зоя захотела спать. Конечно, она хотела еще начать вязать, попробовать новые нитки, но глаза слепались. Наверное, она слишком много травки насыпала в чашку. Этой ночью ей снова приснилась мама. «Ты все-таки решилась и открыла книгу. Тяжело тебе будет читать ее. Но ты всегда поступала по-своему», — сказала мама и пропала. Зоя искала ее, звала, но ее нигде не было. Потом был странный новый огромный дом с большими окнами. Она зашла туда, и в дверь позвонили. Оказывается, это был звонок будильника. На работе с утра пришлось ехать к клиенту. Там нужно было загладить вопрос с поставкой техники, у которой оказался заводской брак. Потом вопросы с курьерами, ремонтниками, о том, чей заказ будут отвозить первым. В общем, рутина. Но Зоя прекрасно со всем справлялась. Вот как-то она все решала без скандалов и выяснений и среди технических специалистов она пользовалась уважением. После обеда она снова зашла к ремонтникам со своими вопросами. Ребята угостили ее кофе, и пока один из них заканчивал диагностику оборудования, они разговаривали о клиентах. Тут Зоя снова нечаянно коснулась плеча одного из них – Вадима, самого молодого из группы. И опять калейдоскоп событий. Он в постели с какой-то девушкой – Потом рядом другая женщина, бьет его по лицу. Потом та девушка, с которой он был, уходит также, но очень довольная и счастливая. Видно, что она подстроила это специально. А Вадим в итоге остается один. Зоя видела бутылку, торчащую из кармана. «Вадим, послушай меня внимательно», – тихо начала она. «Ты тут на свидание с девушкой собираешься? Так вот, подставить тебя эта красотка хочет». Жену ты потеряешь, а жена ребенка ждет. Ты подумай, стоит ли. Ты откуда знаешь? Лика тебе сказала. Вдруг покраснел Вадим. Вадим, предостеречь хочу. Та девушка за что-то помститься хочет. То ли жене, то ли тебе. Что это вы там шепчетесь? Спросил бригадир. Спрашиваю, как можно свой комп отремонтировать. Какие детали лучше поменять? Ну что там, какой приговор оборудованию? «Что клиенту выставлять?» – перевела она разговор. «Средний ремонт с заменой роликов», – начал перечислять бригадир детали, а Зоя записывала в блокноте. После работы она снова шла домой пешком одну остановку, размышляя над тем, что же это было сегодня снова. Сегодня она возвращалась домой немного раньше, так как не нужно было заходить в магазин. Жизнь становилась интересней и ничуть не пугала ее, Она вспомнила сегодняшний сон и поняла, о чем хотела предупредить мама. Она не хотела, чтобы Зоя начала учиться, чтобы приняла силу, которая совсем не подарок. Вот сегодня что нужно было делать? Смолчать? А вдруг своим предупреждением она человеку не даст свою жизнь сломать? Сказала, а он спрашивал у нее? Вот такой вот вопрос. Нужно было обсудить это с домом и еще дать сегодня телефон мужчине с сайта знакомств и поговорить с ним. В квартире ее ждал многоуважаемый дом. Она снова поймала себя на мысли, что возвращается именно домой, а не на съемную квартиру. Даже не хотелось думать о том, что ей придется отсюда куда-то съезжать. Она снова за ужином рассказала дому о всех своих новостях, рассказав также и о Вадиме. Уважаемый дом, ну вот как было бы лучше поступить? Промолчать или сказать, может, не нужно вмешиваться? На первом этапе, пока ты не можешь ничего изменить сама, так и поступай, но смотри, чтобы за спиной не стали шушукаться. Будь осторожней. Но мы с тобой вечером это обсудим. Я поняла, не подумала об этом, задумавшись, ответила Зоя. Приготовив ужин и зайдя ненадолго на сайт, Зоя заметила, что тот мужчина не стал с ней больше общаться хотя и был в сети. Ну и хорошо. Наверное, увидел, что я указала, что у меня нет собственного жилья, и я ищу серьезные отношения. И вообще, за полгода тут никого нормального не встретила. Нужно завязывать с этим, решила Зоя.